Я уже собирался плюнуть на это занятие. Как вдруг двигатель чихнул и зарычал. «Вот и славно! Теперь вперед!» Грузовик бодро покатился под горку, я включенными фарами. Я проводил его взглядом. но «Ну, и где же часовой?» «А вот он!» Справа на дорогу выскочила фигурка и подняла руку.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 А кто же их знает? Читать хитрые обозначения на этой карте я не умел. Интересно, связь у них есть? Так, скорее всего, есть. А это значит, что когда фрицы поймут или просчитают маршрут моего движения, из Рябиновки выйдет группа, а мне на перерез. Классический молот и наковальня. Дай бог, чтобы немцы так думали и дальше.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 Есть. Побитая засада на холме. Катит? Не катит. Там все очевидно. Тогда что? Полицай на дороге? Не факт. Побитые охотники? В десятку. Способ минирования тот же, и там и здесь один человек. И так, думает солдат. Один диверсант положил около двух десятков солдат и офицеров.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 И это резко сужает круг возможных претендентов на эту почетную роль. Рост и вес и национальность по боку. Значит, у меня теперь есть еще одна задачка.